Глава 18. Предостережение. Альма удалила серебро из глаз Джекабба компрессами и горьким отваром, который использовала при отравлениях. Джекаб сгорал от стыда с тех пор, как услышал от лисы, что ведьма давно знает о зеркале. Он извинился перед Альмой за те небылицы, что плёл ей столько лет, но та только плечами пожала. Она молча выслушала его рассказ об игроке, но на вопрос вспомнить ли что-нибудь об альховых эльфах, лишь весело покачала головой. 800 лет. Ты считаешь, что я такая старая? Некоторые дидка-ешки, чтобы разговаривать с халховыми эльфами, едят грибы, растущие под серебряными альхами. Но по слухам, у них от этого язык деревенеет, поэтому лучше не пробуй. Серебряные альхи. Да ближайшие едва ли день верхом. Обычай платить деревьям монетами, ложками и кольцами за исполнение тёмных желаний, Джекаб всегда считал суеверием, размышляя, не навестит ли всю же альху вопреки предостережению Альмы. Он услышал, как Винцель рассказывает Лисе о том, что в корчму заходил Уил. Уилл. Уилл прошёл в этот мир? Зачем? Может, бежал от игрока, когда тот забирал зеркало? Но где тогда Клара? Теперь стоило только Джекубо мысленно произнести её имя, перед глазами вставала 16-я на ступеньях музея. Лиса обещала выяснить, куда подевался Уилл после того, как ушёл из корчмы, Джек об пришёл поговорить с Ханутой и надеясь, что в его неисчерпаемые сокровищницы забавных историй найдётся что-то об альховых эльфах или беседующих с ними деткоешках. Девочка, помогавшая Венцелю в корчме, выстирала одежду Джекаба, и тот усудил с её поспешностью, с какой бросил на пол выглаженную рубашку, когда из-под сложенных рукавов выскользнула визитная карточка. Этот почерк Джекаб слишком хорошо знал. В первую секунду он хотел выбросить визитку в окно, Но, конечно же, всё-таки прочитал написанные зелёными чернилами слова. Мне жаль, что ты не пожелал насладиться моим гостеприимством подольше. Не утруждайся поисками, брата, он должен доставить Чёрной Фее мой подарок. Можешь считать это предложением мира. Она сама устроила так, что теперь не может причинить Вылу никакого вреда, а значит, тебе не зачем в очередной раз разыгрывать из себя защитника. Напротив, я щедро вознагражу твоего брата. Но очень обижусь, если кто-то попытается помешать ему выполнить миссию. А коли на досуге заскучаешь, слишком хорошо знакомое мне состояние, песочные часы, которые ты безуспешно разыскиваешь уже много лет, находятся в загородном доме одного венецкого князя, неподалеку от Кальвино. Тревожно, когда враг читает в твоем сердце самые сокровенные желания, а ты не знаешь об этом враге ничего». Джекаб вновь собрался выбросить визитку в окно, но передумал и сунул её в карман, хотя не сомневался, что игрок предвидел и это. Ханута кашлял всю ночь. Кашель был нехороший, но остановившись у двери каморки, Джекаб услышал раскатистый хохот. Ханута был не один. Увидев Джекаба, Сильвин внезапно замолчал, не дать не взять школьник, рассказывающий лучшему другу неприличный анекдот. Кресло, в котором он сидел, продолхал ханутый один обивщик, наврав, что стоит в него только опуститься и самое страшное похмелье как рукой снимет. На полу между Ханутой и Сильвином стояла полупустая бутылка ячменного шнапса, и несложно было догадаться, куда девалась другая половина её содержимого. Отлично ничего не скажешь, огрызнулся Джекаб на Сильвина, отобрав у старика стакан. Ханута уже много лет не пьёт. Он рассказал тебе, как потерял руку. Ты имеешь в виду свою версию или мою? Ханута вырвал стакан у Джекаба и наполнил его до краёв. Не трогай, Сильвина. Он много чего перенёс. Я тут ему рассказываю, как добывал ту волшебную лампу и подцепил блох буравок. Это было ещё до тебя. Кожа выглядела так, будто во мне завелись древоточцы. Ханута рассмеялся, но смех тут же перешёл в кашель. Однако шнапс он всё-таки выпил. Ведьмино приходит каждый день, за притаившимся языком проберматолон. Каждый клятый день. Думаешь, я не понимаю, что ты это значит? И когда ты собирался рассказать мне о зеркале, когда я буду лежать в гробу, как белая снежка? Сильвин изо всех сил старался выглядеть как сама невинность, но с его внешностью это было обречено на провал. Надо было оставить тебе уельфа, пока ни с набдит твоим лицом всех своих големов. Набросился на него Джека. «Кому ты ещё рассказал о зеркале?» Но Ханута не дал своему новому другу ответить. «Я родом из Эльбиона. Разве я не говорил, что у тебя странный акцент? Но ты всегда врал лучше меня, а это что тогда значит. Ушлый ты, как зелёный кобальт. Я показал тебе всё, что знаю, а ты в благодарность скрываешь от меня целый мир. О чём ты только думал?» Сильвин взглянул на Джекабу с упрёком, словно тот даже ему должен что-то объяснять. Но что он мог сказать, что в этом мире забывает о том, что по ту сторону Зеркала Хануто принимали бы просто за чокнутого колеку, сочиняющего о людоедах и ведьмах, от Джекаб не желает на это смотреть. Или больше всего его беспокоило, что Хануто станет рассказывать о Зеркале всем прохожим на 5-ой Авеню. Правда, похоже, заключалась в чреватых и неизбежных последствиях комбинации всех этих причин. Так что сказал Ханута. Я жду. Тебе бы там не понравилось. Даже сам Джека понимал, что отговорка слабовата. Ханута смотрел на него как на предателя. А это уж чёрт побери мне решать. Верно? Он так разобидился всё, что на вопрос Джека, бои знает ли он что-нибудь об альховых эльфах, ответил по его меркам очень кратко. Всё это детские сказки из глубокой древности, в которые верят только суеверные старухи и подкупающие деревья серебряными ложками. У Сильвина тоже было не выведать больше того, что он уже рассказал на складе игрока. Поэтому Джека пришёл сдаться и вернуться, когда эти двое протрезвеют. Похоже, Ханута ещё очень долго не простит ему, что молчал о зеркале. Я попрошу Сильвина мне его показать, проворчал Ханута, когда Джекаб уже стоял на пороге. Старик обежался по праву. Я бы сам тебе его показал, заверил Джекаб. Но зеркало уже небезопасное. Пусть тебе это твой новый друг объяснит. «Дайте знать, если ещё что-нибудь вспомнить об эльфах». И он отправился искать Венцеля. Повар ханутый нарезал на кухне сельдерей для супа, который в корчме подавали в обед. «Лиса ещё не вернулась», — сказал он, когда Джека просунул голову в дверь. Светло-карий глаза Венцеля казались мутными с похмелья. Бутылки шнапса следовало прятать и от него. «Она уже рассказала, что тебя спрашивал Гойл. Ониксовый с зелёными прожилками». «Час от часу не легче». Джекаб знал только одного гойла, подходившего под это описание, и в их последней встрече этот гойл всадил ему в грудь стрелу. После чего Джекаб украл у него одну из самых ценных вещей, которую только может добыть в этом мире охотник за сокровищами. Следовало ожидать, чтобы Старт просто так не успокоился и последовал за ним в Шванштайн, лишь бы никто ему не рассказал, что Джекаб часто поднимается к старым руинам. Тебе известно, что в эти дни ты пользуешься бешеной популярностью. Венцель высыпал сельдерей в суп, который по запаху казался куда более съедобным, чем то, что варганил хануте. «А тебе ж несколько раз справлялся карлик. Эвенаук Валиант. Он произнес имя по слогам, чтобы я его не забыл. Велел передать, что отрежет тебе нос. И кое-что еще». «Валиант. Ну, конечно. Ольховый эльф, Гойл, карлик, две феи, бывшая императрица Аустрии, раз уж на то пошло, кронпринц Лотарингии». Больше врагов Джекаб, больше чести. Сноска. Больше врагов больше чести. Эту фразу приписывают знаменитому предводителю германских ландскнехтов на службе у испанского короля и императора Священной Римской империи Карла V Георгу фон Фрунсбергу 1473-1528 годы, прозванному отцом ландскнехтов. Не вопрос, что ещё говорил Уилл, кроме как спрашивал Лиску: "Вэнцель, лишь плечами, пожалуйста". Я слишком отвлёкся на Гойла. Хотя подожди. Он хотел знать, где найти Тёмную фею. Внутри у Джекабы всё жалость. Можешь считать это предложением мира. Откуда взять сымиру, когда если судить по проклятию, столь непримирима вражда? За то, мы за что их феи наказали, игрок умолчал, зато раскрыл, почему Уилл идеальный посланник. Она сама устроила так, что теперь не может причинить Уиллу никакого вреда. Кто уцелел, будучи проклят ведьмой и навсегда неуязвим для её чар, почему же с феями должно быть иначе? И нет ещё одной причины, по которой эльф выбрал его брата, он и думать не хотел. Игрок, ни отец, ни ему не вылу, в них обоих слишком много человеческого. Если он будет повторять это себе почаще, может избавиться от навязчивых мыслей навсегда. Людовик Ренсман снова оставлял для лисы цветы, сказал Венцель. "Эти два прослушат, что она здесь". заявляется с какими-нибудь подарками или торчит на площади и пялится на её окно. Людовик Ренцман. Его отец один из самых богатых жителей Шванштайна. Джекаб, что же такое Уилл должен передать фее? Скажи Людовику, что пялится он на моё окно. Такой ответ Винсенту не понравился. Не дело это, что наспит в твоей комнате, проворчал он, не отрывая глаз от разделочной доски. Весь город о ней злословит. А ей, конечно, плевать, что люди болтают. Но тебе следовало бы защитить девушку от сплетен. Но как? Она оборотень. Когда-нибудь об этом узнают и в Фенштайне, самое позднее, когда Людовик Ренцман наденет ей на палец кольцо, а потом увидит меховое платье, которое она носит под обычной одеждой. А может, давно уже видел Джекаб? Не самая подходящая мысль для его больной головы. На какое-то мгновение он представил себе, как Лиска идёт по городской площади за руку с двумя детьми. Нет, не такой жизни она хочет. Или такой Возможно, но явно не той, где эльфы отберут у неё первенцы. Венцель молча помешивал суп. Вероятно, он тоже влюблён в неё, как Ренсман. Как же можно в неё не влюбиться? Твой брат поехал по дороге, что ведёт в Хинтерсберг. Лиска появилась в дверях так внезапно, что Джегго почувствовал себя застигнутым врасплох. Клэр с ним? Нет. Лиска стряхнула капли дождя с рыжих волос. Такая красавица. Дай ей свободу. Она свободна. Нет, не свободно, даже если оба вы мастера лгать самим себе. Но твой брат был не один. Он позаимствовал у кузнецов лошадь. Работники говорят, что с ним Гойл. Судя по описанию Бастард. Дальше они поскакали вместе. Бастард с Уиллом. Только этого не хватало. Но теперь, по крайней мере, Джекоб не сомневался. Несмотря на угрозы игрока, надо ехать за Уиллом. Хотелось надеяться, чтобы Старт ещё не волок его в одну из гольфских крепостей и не продал какому-нибудь людоеду, чтобы отомстить за неудачу в мёртвом городе. Провизию лошадей для нас я уже раздобыла. Лиска погрузила ложку в суп вецеля. Тот покраснел, когда над рядом с ним склонилась над кастрюлей. Ах да, вот. Она пошарила рукой под курткой. Ответа от Денбера. Читать Джеку бы было всё ещё тяжело, поэтому Лиска прочла телеграм вслух. Ольховые эльфы, ЗПТ Лиска. Что Джека придумал на этот раз? Только прибыл в Тасманию, ЗПТ, долгая история, Тэчка. Полагаю, ЗПТ, как всегда, ЗПТ, вопрос жизни и смерти, и не может ждать моего возвращения. Неизменным почтением, ЗПТ, Данбер, Тэчка. Как он к тобой обращается? В последних словах Лиска рассмеялся. Ответь ему, что это срочно. Что делает лучшему историку Альбиона в Тасмании? Библиотеки и колонии, куда на родине Данбора морем отсылали не только воров и убийц, но и повстанцев с пацифистами, конечно же, вряд ли могли сравниться с библиотеками Пендрагона. Джекоб редко жалел о чем-то, что осталось в мире, где он родился, но Роберт Данбор точно оценил бы компьютер и его способность хранить и переносить данные. Хотя тайны, которые они сейчас вместе раскапывают, настолько забыты, что их возможно не найти даже на листах пергамента. Бастард с Уиллом. Гойл не сочтёт бесчестным мстить младшему брату за грехи старшего. Нет.